Глава 19. Храм был высок и просторен. Он занимал большую территорию, стоял ближе к реке, в квартале от центральной площади. Всё здание было окружено парком, чтобы шум и суета не отвлекали от молитв тех, кто решил бы посетить святое место. Однако, когда Идан вошел в двери храма, зал был пуст. На алтарях богов исправно горели светильники. В Олькове пылал неугасимый огонь. Жрец вышел навстречу охотнику из потайной двери, ведущей в хозяйственные помещения. Этот человек был ровесником старейшины, но имел более высокий рост и выглядел худым, оттого казался старше и строже. "Здравствуй, Иден", миролюбиво приветствовал он рыцаря. "Вы меня знаете?" спросил в ответ охотник. Сейчас ему не приходилось врать. Он на самом деле никогда не был знаком с этим человеком или, по крайней мере, не помнил его. А тебе многие говорят в городе, пояснил жрец. Но я не знал твоего отца, тем более тебя. Покажешь мне свои грамоты. Рыцарь молча достал положенные бумаги. Он не боялся проверок, тем более здесь и сейчас. Иден просто стоял и ждал, пока святой брат проверит подписи и печати. А жрец внимательно читал текст. «Экзекуторы оказали тебе доверие", заметил он, возвращая бумаги. "Я не давал повода сомневаться", спокойно пояснил охотник. Он проходил эту процедуру десятки раз. В словах жреца не было скрытого смысла, скорее это был некий уже заведённый ритуал приветствия. "Пойдём за мной", предложил святой брат и указал на всё ту же неприметную дверь. «Сдается мне наш разговор не для лишних ушей. Иден проследовал за жрецом во внутренние помещения. Они миновали комнаты, где хранилась храмовая утварь и книги, прошли дальше по коридору, который вел в личные покои смотрителя городской церкви. Здесь было чисто и светло, но неуютно. Не хватало чего-то особого, некой домашней атмосферы, которой отличался дом старейшины. Жрец указал охотнику на стул, а сам обошёл рабочий стол и уселся напротив гостя. Меня зовут Дирк, представился жрец. Тебе будет проще так обращаться ко мне. Хорошо. Охотника имя жреца не интересовало. И снова дело было не в распрях между орденом и Святой Братьей. Иден прекрасно помнил, как долгими зимними вечерами старший экзекутор столичной обители Засиживался в гостях у Салины и Мелвина за игрой в камне. Просто здесь, в этом городе, охотник не спешил доверять кому-то, не искал новых друзей или соратников. Твой человек уже был у меня с должными вопросами, напомнил жрец. Но он не передал мне ни твоих слов, ни списка носящих дар, проживающих в городе, ответил сухо Иден. С ним случилось несчастье. Потому я пришел за нужными мне бумагами. И за твоим рассказом, если тебе есть что рассказать. Что случилось с рыцарем? Нахмурившись, спросил жрец. Проклятие злобной ведьмы. Прямо известил его командир отряда. Твои братья в обители смогут оказать ему достойную помощь. Мне же нужна твоя. Да, конечно, закивал Дирк. А ведьмие я сказать могу мало. Слухи ходили, Но никто за последние дни не обращался в храм за помощью. Мелких порч и проклятий всегда хватает. Есть дети, чей дар еще недостаточно расцвёл. Они не умеют его контролировать, и потому случается всякое. Но это лишь мелочи, Серьезных опасений ничего не вызывало. Хотя я ходил в один из дворов, где погибла скотина. Для бедных людей это серьезная потеря. Там я видел след зла. Слышал и о краже детей, но никто из матерей не просил моей защиты и не говорил со мной. Они могли обратиться в обитель, рассудил Иден. В том-то и дело, развел руками жрец. Городской храм остается лишь для обращения к богам, с жалобами и тяготами люди идут к экзокутерам, где защиты и поддержки больше. В обители сильная магия. Но именно ты обязан провожать горожан в путь на судилище богов, заметил охотник. Мне уже известно, что ведьма убила двоих: старшего экзекутора и одного из мастеров в восточном квартале. Назови мне еще имена, если они тебе известны. Только еще одно, охотно отвечал Дарк. Это Гай. Он был отличным портным, у кого шили мундиры даже наши стражи. Его лавка стоит на главной улице, что идёт от ворот к центральной площади. Его хоронили с неделю назад. Ты заподозрил порчу. Это даже не было вопросом. Я пытался даже увидеть след зла, уточнил жрец. Но тело разлагалось слишком быстро и воняло уже спустя пару часов после смерти. Совсем неестественный ход вещей. К тому же, в таком случае и следы сгорают быстро. Что известно о Гае? продолжал выспрашивать охотник. Не знаю, что может быть тебе интересно, подумав, неуверенно начал Дирк. Он простой человек, долго жил в семье отца, недалеко от стены. Он из цеха дровосеков, но имел талант к своему ремеслу, потому его легко отпустили в подмастерья. Первую лавку Гай тоже открыл в своем квартале. Когда женился и построил дом рядом с Отцовским. Только все ищут места лучше, да жизнь богаче. Это свойственно людям, ровно прокомментировал рыцарь. Конечно, благожелательно кивнул жрец. И боги благосклонны к тем, кто стремится. Так и Гай получил многое: и новый дом, и хороший доход. Как он умер, Иден услышал то, что ему было нужно, и потому сразу спросил о самом важном. За сутки до смерти он был здоров как бык, выдал служитель храма. Вместе со старшим сыном они грузили телегу холстов и шерсти для обители, а вечером Гай почувствовал слабость. Ночь промаялся в бреду, держался жар. На утро он будто постарел резко, надрывно кашлял, терял память и разум. Вызвали целительницу, но она не смогла это остановить. Потом уже послали за мной для последнего обряда. И кто из лекарей был у Гая? Охотник был доволен ходом разговора, спешил узнать всё, что считал нужным. Умило, назвал жрец новое для Идена имя. Она молода, её дар связан с водой, но помогла уже многим. Сколько всего людей с даром в городе? задал рыцарь новый вопрос. Ты же сможешь восстановить для меня список, что отдавал моему товарищу? Нет такого списка. Чуть грустнато взвался Дирк. Я их не веду. Я уже сказал тебе, что чаще в храм приходят за молитвами или за той магией, что мне подвластно. Но чаще люди стремятся в обитель. Кроме экзекуторов, там есть учителя и наставники для всех. При монастыре живут люди с вольным даром. Туда идут с детьми. Там определяют, кому посвятить свою магию каждый, кто ею владеет. Я знаю лишь местных колдуний, кто оказывает помощь горожанам. Но тут и бумагу портить не нужно. Их всего семеро: Алида, Ардена, Верина и Умила, перечислил охотник известные ему имена. Остальные есть еще пара боевых магов, кто служит в страже, послушно пояснял жрец. Они из обиталя Изалина. Она работает там, в той части города, что ближе к дальним воротам. Ее дар связан с землей». Ты говорил о детях со способностями, из-за которых иногда бывают неприятности, напомнил Иден. Но ты же знаешь, что в храмах ведут лишь списки тех, кто уже полностью овладел магией, возразил Дирк. Многие дети до 8 лет могут быть восприимчивы к магии, но не со всеми она остается». И снова Даже если ко мне приходят с их шалостями и случайным колдовством, после детей отвозят в обитель целители и боевые маги. Вернулся к названным именам охотник. У них могут быть ученики. Те двое, что из стражи, это как раз и есть наставник и ученик. По голосу жреца было понятно, что тема ему не слишком интересна, и разговор наскучил в целом. Ардена слишком стара, её дочь Иден не собирался отступать. Живёт в деревне за рекой, чуть усмехнулся Дирк. Она взращивает лекарственные травы. Там ей точно свободнее и проще. Дальше распорядился рыцарь. Как бы ни относился жрец к этому разговору, по закону он не имел права не отвечать служителю ордена. Алида не берёт учениц, перечислял Дирк. Слишком горда, залина и умила. Как я сказал, сами еще слишком молоды. Верина искала учениц, но пока не приводила никого для официального опекунства. Но есть и те носители дара, что часто приезжают в город. Иден помнил о Алисе, но не хотел называть ее имени жрицу. Они по закону обязаны отмечаться в храме, не в обители. Последний месяц не было чужаков. Коротко известил Дирк. Охотник понял, что большего он здесь не получит. Жрец сам сказал, все ищут место, где будет теплее и сытнее, особенно дороги те возможности, где при этом можно еще и меньше работать. Дирку удалось найти для себя идеальный вариант. Городской храм почти не занимался делами города, а вести службы и обряды нехлопотно. Кивнув жрецу на прощание, Иден отправился прочь.